Миссионеры Двое молодых людей в белых рубашках и черных брюках с зачесанными назад каштановыми волосами шли по грунтовой дороге к дому Вожашка. В руках они несли два коричневых бумажных пакета. Стоял довольно теплый для конца сентября день. Томус увидел, как они приближаются, когда шел от старого дома к уборной. Он подумал было о том, чтобы отложить свое посещение этого места, но они продвигались медленно. Казалось, у них возникли разногласия. Один остановился и повернулся, намереваясь уйти, но другой догнал его, и они снова заговорили. Когда Томас вышел из уборной, молодые люди были уже недалеко. Он вошел в дом, вымыл руки и лицо, вытерся полотенцем и вышел, чтобы встретить их во дворе. Они выглядели словно правительственные чиновники, хотя и были молоды. «Добрый день!» — поздоровался Томас и пожал гостям руки. «Чем могу быть полезен?» «Вы когда-нибудь задумывались, почему вы здесь?» — обратился к хозяину дома тот, что повыше, пристально глядя на него. «Нет», — ответил Томас. Он был поражен вопросом, однако все-таки гости прибыли явно издалека, из Бисмарка, возможно, из еще более отдаленного места. Может, из Вашингтона. Они тоже, казалось, были ошеломлены его ответом. Один из молодых людей пришел в себя и спросил. — Почему? — Потому что мне это известно, — объяснил Томас. — А вам? Тот, что пониже ростом, повернулся к другому и выпалил. — Видишь? т а к что повыше, опустил голову и попытался ужалить взглядом своего менее рослого спутника. «Как насчет стакана воды?» — предложил Томас. «Да», — сказал тот, что пониже ростом, который, казалось, теперь обрел контроль над ситуацией. «Следуйте за мной», — велел Томас. Он направился к дому, поднялся по трем ступенькам и вошел в дверь. Молодые люди заколебались. «Мы можем войти?» — спросили оба одновременно. Томас кивнул, и они последовали за ним. Ползавшая по полу малышка при виде вошедших отпрянула, упала на живот и заплакала. Роуз нянчилась с ребенком соседей, живших неподалеку на той же дороге. «Кто это?» — крикнула Нока, прижимаясь к стене. Роуз появилась из соседней комнаты, уперев кулаки в бедра. Потом она положила руку на плечо матери. «Вы напугали ее?» — произнесла она зловеще. «Нам очень жаль». Извинились молодые люди, возясь со своими бумажными пакетами. р у с взяла девочку на руки, успокаивающе погладила ее и сверкнула глазами на Томаса. «Они просто хотят знать, задаемся ли мы вопросом, почему мы здесь», — успокоил всех Томас. «Вы забрали нашу землю», — вмешалась Нока. «Куда еще нам было податься?» Роуз посмотрела на пробор в седых волосах матери, впечатленные ее ответом и злобным взглядом. «Извините», — сказал тот, что пониже ростом. «Возможно, нам удастся начать все сначала. Я старейшина Эльнат, а это старейшина Вернан. Познакомимся?» Старейшина — священник у мормонов. Все мормонские миссионеры имеют звание старейшин. «Старейшина?» — На самом деле мы спрашивали, задавались ли вы когда-нибудь вопросом, почему вы, как древний народ, находитесь здесь, на этой земле? — Я старая, а не древняя! — возмутилась Нока, слух которой внезапно обострился. Роуз похлопала мать по костлявому плечу. — п р о м о ч и т ь к горло, мальчики! — сказал Томас, зачерпывая воды из ведра. Он протянул каждому по стакану прохладной воды. — Итак... «Есть ли что-то, в чем я могу вам помочь, ребята?» Старейшина Вернан задал вам не совсем правильный вопрос. В последнее время у нас не получалось выполнять свою миссию, когда мы сразу начинали рассказывать людям, кто мы такие. Поэтому он подумал, что будет лучше задать как можно более общий вопрос. Вопрос с наибольшим охватом, как он выразился. «С наибольшим охватом?» «Да, чтобы объяснить...» кто поселил нас на этой земле, и что мы должны на ней делать. С охватом такого рода. На самом деле наша задача состоит в том, чтобы просто узнать, хотите ли вы прочитать книгу «Мормона» и молиться вместе с нами». «Мормона?» — Томас шагнул вперед. «Вы, молодые люди, знаете Артура В. Уоткинса?» «Он писатель?» — удивленно ответил и л ь н а т Он написал нефийского пастуха. — Это хорошая книга? — спросил Томас. — Боже мой, да! В пробуждении земнорихи пастух узнает, что является частью тайного общества. Но он терпит неудачи из-за ломанийцев, которые все еще искупают грехи ломана своими скмуглыми шкурами. — Это написал в о т к и н с Кажется, он наш сенатор. — вспомнил Вернан, более высокий из двух старейшин. — Вы из Юты. — Да. — Почему он хочет покончить с нами? — Он этого не хочет. — Он хочет нас истребить. — Нет, вовсе нет! — голос Эльната зазвучал страстно. — Нам поручено нести вам Слово Божье. Вы все ламанийцы. — Мы здесь ч и п е в а Кри и немного французов. — Джозефу Смиту было открыто, — серьезно сказал Вернан, — что вы люди из дома и а к о в а и дети Лихая. Джозеф Филдинг Смит-Старший, 1838-1918. Американский религиозный лидер, шестой президент Церкви Иисуса Христа святых последних дней. «Никогда не слышал ни о Джозефе Смите, ни о тех людях», — покачал головой Томас. «Джозеф Смит был пророком». «У нас здесь бывает много пророков», — дружелюбно подхватил Томас. «И я исповедую свою религию. Меня больше интересует политика». Почему этот сенатор нас преследует? Кто он такой? Что у него на уме? Вот что я хочу знать. Возможно, вам покажется интересным вот это. Вернан полез в свой бумажный пакет и вытащил маленькую книжку в черной обложке. Он протянул ее хозяину дома, который взял ее и поблагодарил. Молодые люди допили воду, и Томас проводил их вниз по ступенькам. Он смотрел им вслед, пока они не скрылись за поворотом. Они больше не были похожи друг на друга, но шли совершенно по одной прямой, направляясь к своей загадочной цели.